Герциг взвалил его себе на плечо и, сделав знак, спутником идти за ним, вернулся к дому. Как раз в эту минуту привратник, увидев, что те, кого он принимал за злых мышленников, ушли, стал запирать калитку, но не успел ещё задвинуть засовы. Герциг Гисс воспользовался этим и, как живая катапульта, метнул камни.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 И Коконас уверяя, что он тоже древний грек, приналёк на сиракузское вино, конечно, с участием Манриетты. И разговор научный и разговор вахический были прерваны насильственным вторжением.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 «Король, король!» — шепнул Анриэта Коконасу, в то время как Пьемонтиц подтаскивал к окну сундук, чтобы прикончить герцога Гиза, с которым все время имел дело, его не узнавая. «Король, говорят, вам!» Коконас бросил сундук и удивленно посмотрел. «Король?» — спросил он. «Да, король!» «Тогда играем отступление!» «Э-э, Маргарита и Лямоль уже бежали! Идем!»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 Герцог Гис, определив, что вторая дверь слабее первой, решил, что не стоит прибегать к сильным средствам и вышиб её ногой. Факелов, факелов, крикнул король. Слуги подбежали. Хотя факелы были погашены, но у лакеев имелось всё, чтобы их разжечь, и пламя вспыхнуло. Карл IX взял один факел сам, а другой передал герцогу Анжуйскому.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 Нет, я ошибся. Мужчина, таким образом прервал его Генрих Новарский. Самое лучшее, что мы можем сделать, это, продолжал Карл, мне заняться моим ушибом, а вам Анжу смыть с себя апельсиновый сироп, а вам Гис очистить кабане сало. После этого все четверо вышли из дома, даже не закрыв за собой двери. Когда они дошли до улицы Сен-Антуан, король спросил герцога Нжуйского и герцога Гиза: "Вы куда?" "Сэр, мы идём к Нантуе, он ждёт нас. Меня и моего латариньского кузена ужинать. Не желаете ваше величество присоединиться к нам?" "Нет, благодарю, мы идём в другую сторону. Не хотите ли взять одного из моих факельщиков?" "Благодарим за милостивое предложение, но нам он не нужен", поспешил ответить герцог Нжуйский. Ладно, согласился король. Это он боится, чтоб я не велел проследить его, шипнул Карл на ухо королю Наварскому. Затем, взяв его под руку, сказал: "Идём, Анрио, сегодня я угощаю тебя ужином". "Разве мы не вернёмся в Лувр?" спросил Генрих Наварский. "Говорю тебе нет, чёрта в упрямиц. Раз тебе говорят, пойдём, так и иди". И Карл повёл Генриха Наварского по улице Жофруа Ланье